Глава сорок первая. Хотелось бросить всё и рвануть в Москву. Михаил чувствовал жизненную необходимость находиться рядом с Марусей. Ему даже спросить не у кого о её самочувствии. А кто поддержит её в такой сложный момент? Он злился, переживал, нервничал, но поехать сразу не мог. Надо договориться с Василисой, чтобы она подоила его коз. Надо собрать Марусины вещи. «Надо, в конце концов, привести себя в порядок, иначе его не пустят в больницу». Волонтеры уже свернули лагерь и отправились по домам. Святые люди сорвались посреди ночи ради чужого человека, помогли и исчезли, как будто их и не было. Михаил слышал, как они радовались, что Маруся жива. «Повезло, повезло. Дай бог здоровья Анатолию, который сумел все быстро организовать». Пусть он найдёт своё счастье. Возможно, тогда поймёт, что не нужно мешать чужому. До Василиса Михаил не добрался. Только в душ сходить успел, переоделся, да наклонился к нижнему ящику комода. Разогнуться не смог. Так и осел, шипя сквозь зубы от боли. И постепенно растянулся на полу. Лежал долго. Всё надеялся, что поясницу отпустит но на этот раз прихватило сурово. Любое движение причиняло острую боль. «Как же всё вовремя!» — ядрёно вожь. «Вместо того, чтобы спешить в больницу к Марусе, его самого определят в больницу, если он, конечно, доберётся до телефона или кто-нибудь спохватится». «Миша!» — услышал он голос Петровича. «Миш, где ты?» Малой кровью не обошлось скорую вызвали, и в госпиталь уложили. Это уже Ксюша настояла, а Виталий и её поддержал. Да Михаил и сам понимал, что такое обострение не вылечить с таблетками и Василисиными мазями, и ухаживать за ним некому. Это был ад. От собственной беспомощности хотелось выйдь зверем, от неизвестности лезть на стену. Анатолий на звонки не отвечал. В клинике информацию о больных по телефону не давали. Послать к Маруси некого. Ксюша к нему в госпиталь каждый день приезжала, беременная. Как он мог попросить её съездить к Маруси? И она не звонила. Но это как раз неудивительно. Наизусть его телефон она навряд ли запомнила. Вот и позаботился о Маруси. Толку с него, как с козла молока, развалина. Ядрёно вож. На третий день ада смилостивился Анатолий. Отписал СМС. С Машей и ребёнком всё в порядке. «Будь добр, иди на...» «Хочешь увидеть её? Приезжай, а мой номер забудь». Михаил не стал унижаться и объяснять ему, отчего не может приехать. Главное, он узнал. У Маруси всё хорошо. История повторялась. Маша ждала Мишу а он не спешил её навестить. Вообще пропал, как будто его и не было. Ладно, позвонить он не мог. Её телефон остался в деревне. По этой же причине не могла позвонить и она. Но почему не приехал? Не с кем оставить животных? Ездили же они в Москву вместе. Вполне успели между утренней и вечерней дойкой. Одно из двух. Или Михаил не хочет её видеть, или с ним что-то случилось. Первое маловероятно, даже если Толик и успел наговорить ему гадостей, значит, второе. И это сводило её с ума. Как ты узнал, что я потерялась в лесу? спросила Маша у Толика, когда он навестил её в первый раз. Михаил сообщил, проверял, не я ли тебя выкрыл. О, То, что Толик быстро организовал поиски, Машу не удивляло. Он давно сотрудничал с волонтерскими отрядами, выходил с ними на поиски время от времени как врач. Найти человека мало, нужно вовремя оказать ему первую помощь. А добровольцы в основном люди без медицинского образования. Вот только давай без этого хорошо, поморщился бывший муж, видимо, уловив что-то в ее взгляде. «Ты уже поблагодарила, этого вполне достаточно». «Да? Хорошо», — согласилась Маша. Он угадал. Она собиралась произнести ещё одну благодарственную речь. «Дай телефон, пожалуйста, я Мише позвоню». «Держи, если помнишь номер». Он протянул ей телефон. «Как? Ты же сказал, он звонил. Во входящих не сохранилось?» «Увы, нет. Я утром перевернул на телефон кофе. Симку поменял перед работой, и трубка, как видишь, новая. Входящих от Михаила тут нет». «Но если он тебе позвонит сам, я передам хорошо». Пустая надежда. Маша подозревала, что Толик врет, но узнать правду можно только от Миши. А его нет. В первый же день навестить ее пришли родители. Мама сделала вид, что между ними не было ссоры, а Маша подыграла ей ради отца. Обошлось без упрёков и напоминаний. «Но я же тебе говорила!» Но она не обольщалась на этот счёт. Пара дней, и матушка вновь примется за старое. Маша подолгу стояла у окна, из которого были видны больничные ворота. Стояла, пока очередная дежурная медсестра не прогоняла её в палату. Это потом, когда ей разрешили вставать, поначалу лежала и дёргалась каждый раз, когда открывалась дверь. Ксюшу она узнала сразу, как только та вышла из машины, придерживая выпирающий животик. «Она приехала сообщить мне, что Миша, что с Мишей». В те долгие и мучительные минуты, пока Ксюша поднималась в отделение, Маша чуть не родила. Так и сидела на кушетке в коридоре, вцепившись в неё руками. Отпустила, когда Ксюша улыбнулась, заметив её. Не стала бы она так улыбаться, если бы с отцом случилось что-то страшное. «В госпитале?» — растерянно переспросила Маша, услышав новости. «Как в госпитале? Это я виновата». «Никто не виноват», — отрезала Ксюша, пресекая попытки самобичевания. У папы старая травма. Иногда она обостряется. Просто совпало. Если бы он ещё ложился на профилактику, как положено. «Я хочу с ним поговорить. Пожалуйста, дай номер». Новый аппарат подарил ей Толик. Даже симку удалось восстановить. Вот только все контакты утеряны. Как всегда при замене сим-карты. «Номер дам, но звонить ему не надо». «Как? Почему?» «Машенька, пойми меня правильно!» Ксюша умоляюще сложила руки и жалобно на неё посмотрела. «Папа будет сильно переживать из-за того, что ты знаешь о его болезни, а нервничать не надо ни тебе, ни ему!» «Как же так?» Маша едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. «А если я не буду спрашивать, мне бы только услышать его голос!» «Маш!» «А как он объяснит тебе своё отсутствие?» «Извини, у меня тут урожай убран». «Пожалей ты его, а! Он выйдет из госпиталя, ты из клиники, и всё у вас будет хорошо. Вот его номер. Ты, конечно, вольна делать всё, что хочешь». Маша долго пребывала в смешанных чувствах после ухода Ксюши. С одной стороны, наконец-то стало известно, почему Миша не приходит её навестить. Как она и предполагала, он не может, потому что болен. С другой, Ксюша поставила ее перед выбором, от которого разрывалось сердце. Услышать голос, поговорить, уверить друг друга, что все в порядке. Разве это плохо? Разве после этого не будет легче им обоим? И все же, комкая в руках бумажку с номером, она так и не набрала номер. Главное, она узнала. Ксюша права и Маша достаточно сильная, чтобы хранить покой Миши, если его дочь просит об этом. Наверное, ему очень больно от того, что он не может сейчас быть рядом с ней. И он очень переживает за её здоровье, а она за его. И это замкнутый порочный круг, разорвать который будет невозможно, пока они оба на лечении. Пусть хотя бы Миша будет спокойно. Как хорошо, что в папке с документами Маша хранила и банковскую карту, и ключи от Колиной квартиры. Не придётся просить деньги у Толика, чтобы вернуться в деревню. И не придётся жить у него или у родителей, когда её выпишут. Маша не могла уехать домой сразу. Ей надо было обновить гардероб вещи стали малы. Да и нечего ей делать в деревне, пока Миша в госпитале. В день выписки позвонил Толик. «Машуль, я сволочь, но я не смогу тебя забрать», — невесело сообщил он. ты «Да и не надо, я такси вызову», — ответила Маша. «Маш, ты сразу в деревню?» «Нет, на пару дней в Москве задержусь. А что?» «Маш...» Он замолчал, но вздыхал так тяжко, что она заподозрила неладное. «Да нет, ничего». «Толя...» «Что случилось?» — строго спросила она. «Опять мама?» «Мама? Какая ма? Ах, нет, не мама». «Тогда что?» «Маш, я руку сломал». Она ахнула, прикрывая ладонью рот. Для Толика с его профессией это действительно катастрофа. «Как же ты...» «Ой, не спрашивай. Маш, я понимаю, что не мне просить тебя о помощи, но больше некого». «Чем я тебе помогу с животом?» – всплеснула руками Маша. «Рука какая?» «Правая». Толик снова горестно вздохнул. «Ладно, ничего, как-нибудь. Еду заказывать можно». «Толя, я приеду», – решилась Маша. В конце концов, он не бросил её в беде. Может, и она будет чем-то полезна. «Только жить я у тебя не буду», – «Приготовлю поесть, помогу, чем смогу, а ночевать уеду к себе». «Машенька!» Кажется, Толик даже прослезился. «Да, как скажешь, конечно, и это только на первые дни, потом полегче будет, спасибо тебе». Не место ей рядом с бывшим мужем. Миша тоже нуждается в ее заботе. Но он пока в госпитале, а непутевой бывшей совсем один». Маша перестала бы уважать себя, если бы отказала Толику в помощи.